Глава 13 Маленький Петя. Я могла провести с мальчиком только две недели. Наш отъезд был назначен на середину июня. Но две недели – это не так уж мало для грудного ребенка, которому и всего-то было только две недели. Теперь мне смешно вспомнить, как я боялась не только взять его на руки, но даже дотронуться до него, когда мы с Петей пошли в клинику, чтобы взять его домой. Я ахнула, когда, рассказывая, как нужно обращаться с грудными детьми, сестра высоко подняла его на ладони. Она подняла его одной рукой. Он заревел, а она сказала хладнокровно. Легкие развивает. Бутылочки нужно было кипятить, кормить каждые три часа, купать через день. У меня голова пошла кругом от ее наставлений. Наконец, как это ни было страшно, я все-таки завернула ребенка и взяла его на руки. Должно быть, я сделала это слишком осторожно, потому что сестра засмеялась и сказала «Смелее, смелее!» И днем, и ночью я была занята. То нужно было пеленать его, то кормить, то купать. Утром и вечером я ездила в клинику за грудным молоком. Словом, возни было много. Но странно, с каждым днем мне было все труднее представить себе, что скоро не будет этих вечерних купаний, когда мальчик который очень любил купаться, важный, как маленький король лежал в корыте. И не будет бесконечных споров с Розалей Наумовной ососки, нужно ее давать или нет. Разумеется, ничего не переменилось. Башкирское геологическое управление прислало мне командировку на год в распоряжение Арктического института. Профессор В. вызвал меня, и мы подробно обсудили геологическую задачу высокоширотной экспедиции. Причем я порядочно плавала, потому что в геологии Крайнего Севера тогда еще ничего не понимала. Гостеприимную Арктику я одолела, хотя не без труда, потому что читала ее по ночам, то засыпая, то просыпаясь, и, помнится, так и не поняла, почему она гостеприимная. Мне показалось не очень. И каждый раз, когда я бралась за книгу, мальчик начинал свое «ля-ля», точно чувствовал, что я уезжаю. Давно пора было подумать о том, как устроить его на время моего отъезда, и не раз я пыталась поговорить об этом с Петей, но молчаливый, подавленный, усталый, он слушал меня, опустив голову и не отвечая ни слова. «Зачем няню?» – как-то спросил он, и я поняла, что ему будет тяжело увидеть в этой комнате чужого человека. Он ничего не ел, несмотря на все мои уговоры. Где-то он потерял кепку должно быть, на улице, и все искал ее дома. Ни разу он не взглянул на ребенка. Вот что меня в особенности поражало. Но однажды, когда под утро я задремала над книгой, вдруг шорох и бормотание разбудили меня. Мне послышалось «бедный, милый». Петя стоял над кроваткой в одном белье, ужасно худой, с открытой грудью, широко открыв глаза с каким-то болезненным недоумением, Вглядывался он в спящего мальчика. Он испугался, когда я спросила его «Что вы, Петя?» и поспешно отступил от кроватки. Глаза у него были полны слез, губы дрожали. Саня заезжал почти каждый день. Я всегда узнавала с первого взгляда, когда он доволен тем, как идут дела, и когда недоволен. Мы разговаривали, а потом он уходил в коридор покурить, и я вместе с ним чтобы ему не было скучно. «Какая ты...» — сказал он однажды, когда маленький заплакал, и я взяла его из кроватки стала ходить по комнате, покачивая и напивая. «Что?» «Да нет, ничего. Совсем мама». Сама не знаю почему, но я почувствовала, что краснею. Он засмеялся, обхватил меня вместе с мальчиком и стал целовать. «Не знаю, как быть...» Сказал он мне в другой раз с усталым, озабоченным лицом. Несмотря на все мои хлопоты, денег отпустили мало. Денег мало, и поэтому времени мало. Причем же тут время? Над каждой ерундой часами думаешь, купить или нет, и все через бухгалтерию, будь она неладна. У него появилась привычка покусывать нижнюю губу, когда он был расстроен. И вот он сидел и покусывал, и глаза были черные, сердитые ты не могла бы мне помочь, нерешительно продолжал он. Я знаю, что ты занята, но, понимаешь, хоть разобраться в счетах. На другой день, оставив Розалии на умовне тысячу наставлений, расписав по часам, когда нужно кормить маленького, когда идти за молоком и так далее, я поехала к Сане в Асторию. И осталась на ночь. И на другой день. Потому что он действительно не мог справиться без меня. И нельзя было даже отлучиться из номера. Каждые пять минут звонили по телефону.